Глава 55. Даже подметные письма, разбросанные в куре, его не смутили. Он обстоятельно их опроверг и, не разыскивая даже сочинителей, поставил только впредь привлекать к ответу тех, кто распространяет под чужим именем порочащие кого-нибудь стихи или письма.